Глава 20: Погодину начальник розыска даже дал свою служебную машину с водителем Егорычем, чтобы сгонять на фабрику вместе со мной. Мы уселись в бодрую копейку, водитель усатый дядька предпенсионной наружности в звании старшины сочно мотюгал прохожих, которые, по его мнению, пытались прыгнуть ему под колеса специально. Егорыч в последний момент успевал затормозить, после чего наполовину высовывался в открытое окно. Махал кулаком и крыл всех матом. Отчего-то пропускать людей на пешеходном переходе он считал делом зазорным и никак не мог понять, почему другие участники движения снисходят до такого. «Вообще-то, Егорыч...» — пытался вразумить его Федя после очередного экстренного торможения. «Ты не прав, мы должны были уступить. От такой езды меня уже мутит. Давай правила соблюдать будем, а?» «Да при чем тут правила?» — топорщил усы старшина. Всем известно, что автомобиль-скотина опасная и непредсказуемая. Разбегаться люди должны при виде его. Они ползут по дороге, как сонные мухи. Я же их воспитываю. Увидел машину прочь дороги. В кусты или еще куда подальше. Я-то их не задавлю. Егорыч шофер со стажем, будь здоров. А Оно как другой наскочит. Что тогда? Они мне еще спасибо должны сказать. Что-то не похоже, что люди тебе благодарны. Улыбнулся Федя. Вон бабушка клюкой шлепнула по багажнику. А вон тот студент плюнул тебе на крышу. Бабушка просто сослепо не разобралась, вот и шваркнула клюкой. Маразм у неё, ей простительно. А студенты народ борзый, не поймешь, что у них на уме. Молодежь уже не та. Избалованная, туфельки, каблучки. Вот раньше в моё время мы в деревне в лаптях ходили. И что? А ещё раньше с каменными топорами бегали. Пойми, Егорыч, дело не в молодежи, время не стоит на месте. Скоро мы будем на Луну, как на дачу к себе летать. «Не скоро. Вмешался я. А вот автомобиль, уверен, будет почти в каждой семье. А у некоторых и не один даже». «Да ну!» Скептически почесал бритый затылок старшина. «Прям в каждой семье! Это ж где столько заводов автомобильных надо построить у нас? А две зачем? Солить их, что ли?» «У жены своя, у мужа своя. Удобно же». «Ха! смешил! Зачем бабе автомобиль? В булочную кататься? И потом, она ремонтировать его не умеет». «А какая без ремонта езда?» Я больше не стал спорить. Егорыч совсем не готов принять новое время. До сих пор лоптями попрекает. Красная копейка подкатила к проходной на ульяновской фабрике музыкальных инструментов. Мы прошли через вахтера, сверкнув нашей одной на двоих, ксивой. «С чего, вернее, с кого начнем? Спросил Федя. «Пошли в цех, поспрашиваем, кто сегодня из рабочих заступил, кого вчера не опросили». Знакомый и будто родной запах лака и ацетона щекотнул ноздри. Проработал я здесь немного, но сколько светлых воспоминаний, которые кто-то настырно хотел омрачить. Сначала Зина, потом Зверева. Теперь вот под прицелом оказался Илья. Кто следующий? Почему маньяк бьет по тем, кто мне дорог? Совпадение или случайность? Андрей? Петрушкин корень, ты что ли? Гитарных дел мастер не по годам бодро подскочил ко мне и протянул за скорузлую руку. Потом отдернул ее обратно и сгреб меня в объятия. Ты смотри, как вымахал! Скоро шире меня будешь. Здорово, Петрович. Я обнял в ответ фронтовика и похлопал его по спине. Ну как вы тут без меня? Рассказывай. Да не важнецки. Уже третьего ученика в за выгнал. У одного руки не из того места растут. Второй вороватый попался. Тащил все, что попало. Я, конечно, понимаю, все мы не без греха. Но зачем наглеть? Последний раз банку лака умудрился упереть за пазухой. Хотя так сволочи не признался. А третий? А третий вон. Петрович кивнул в дальнюю часть цеха, где слонялся долговязый паренек с непогодам красным носом и адутловатым лицом. Пока держится, но чует сердце, недолго протянет. С бутылкой сдружился. Петрович кивнул, губы у него перекосились от горечи. На работе вроде держится, а утром с таким перегорищем приходит, что глаза слезятся. Хоть я к лаку и прочие химозе привычен, так ты меня не прошибешь. Пару раз пытался похмелиться на работе, так я его грифом гитарным отходил по мягкому месту и водку забрал. Теперь осторожничает, гад. По углам прячется, где-то там опохмеляется. Думает, я не знаю. Ну, пойдем в коптерку, чайку хлебнем. А ты что, приехал? Парень ты, конечно, хороший, но не поверю, что просто так пришел старого дурака проведать. Я позверивай. Ты же знаешь, что произошло. Переговорить со всеми надо. «Что да как?» «Не все вчера на работе были, не всех опросили. Покажешь, кого пропустили?» «Это вот, кстати, Федор, мой друг и боевой товарищ, инспектор уголовного розыска». «Привет, Федя!» Петрович пожал Погодину руку. «Ты пока вон тех архаровцев можешь поспрашивать, что у склеечного пресса толкутся?» «Сегодня только заступили. А мы с Андрюхой погутарим. Давно не виделись. Извини уж». «Да ничего!» — улыбнулся Федя. «Без чая обойдусь». «Вот и хорошо!» Петрович подмигнул мне, «Чай на службе не всем можно». При этих словах я понял, каким чаем хочет угостить меня фронтовик. Мы зашли в закуток отдыха, что использовался как угол для перекура и перекуса. Тот же замасленный продавленный диван, тот же самодельный стол из составленных друг на друга ящиков, накрытых изрезанной клеенкой. На столе колода карт. «Опять в дурака резались!» – прошипел Петрович и сунул колоду в карман черного рабочего халата. «Уже десятую колоду забираю. Работать не хотят, лишь бы поиграть. Тебе карты не нужны? У меня дома уже склад целый. В киоск «Союз печати», что ли, их сдать?» Не прекращая ворчать в адрес нерадивых рабочих, мастер извлек из самосшитой лоскутной сумки, как всегда, банку кильки в томатном соусе с красной этикеткой, головку лука, краюху черного хлеба и шмат сала с толстыми прожилками мяса. Пахнуло чесноком. Поверх клеенки расстелил несколько слоев известий. Своим фирменным ножом, что когда-то отнял у фрицев, вскрыл консерву и порезал сало. Из замшилой тумбочки с незакрывающейся до конца дверцей взял два граненых стакана, поочередно дунул в них, будто очищая от пыли. Уверен, что пылью покрываться они не успевают. И поставил их на стол. Наконец достал из сумки фляжку с немецкой маркировкой и плеснул в стаканы красноватую жидкость. Петрович. Я с сомнением посмотрел на напиток. Может, я все таки чаю? На службе же. Запомни, Андрей, самогон – это не выпивка. Это заряд для ума и тела. 50 грамм фронтовых даже перед боем давали. А ты говоришь на службе. Тем более, что я тут недавно в журнале прочитал. «Наука и жизнь» называется. Что водка и самогон радиацию убивают. Представляешь? Так тут нет радиации, Петрович. Усмехнулся я. Как же нет? Замахал руками он. А лаки и краска. Едкие, как моя покойная теща, царство ей небесное. Так это другое, это химия. А какая к бесу разница? Вредно же. Ну мы эту вредность самогоном и выгоним. Это вот на клюковке настояно. Давай за... Чтобы душу губы-то изловил. А то скверная история получается. Зинку на тот свет отправили. И Раиску, глаза ее змеиные тоже. Жалко девок. Хорошие были. Дзинь, мы чокнулись. Я не стал сопротивляться, спорить с Петровичем – это все равно, что попытаться ветер отпинать. Я прокинул стакан в глотку и закашлялся, как в прошлый раз, когда он угощал меня на орешках настояной. «Блин, Петрович, ты бы хоть предупреждал? Что крепкий-то такой? Сколько здесь? Градусов 50, не меньше?» «Не криви рожу!» Петрович протянул мне кусок хлеба со шматом сала поверх. «Закусывай давай!» Я заживал бутер, вытер пробившуюся слезу и шмыгнул носом. «А ничего так, самогончик Пробирает». «А я про что? Моя бабка бурду гнать не будет. Вот, думаю, на пенсии тоже займусь. По соседям, если распродавать, вот тебе и копеечка в дом. Может, к тому времени отменят статью за самогоноварение? Как думаешь?» «Отменят, Петрович. Обязательно отменят». «Ну, давай». Фронтовик плеснул еще. «Э, не, мне хватит». «Нехорошо, Андрюша, отказываться человека помянуть. Давай, не чокаясь. За Раиску, земля и пухом». Пришлось выпить еще, после чего я свой стакан на всякий случай спрятал в тумбочку. Петрович крякнул и засунул в рот кильку. Звери хоть и гавкало на всех, но в душе человек хороший была. Это все у нее из-за неустроенности. Мужика не было. И сынишка затюканный, без отца рос. Кстати, с кем он теперь будет? Говорят, с бабушкой. В том-то и проблема, Петрович, что Олег пропал. Как пропал? Кустистые брови мастера стали домиком. Нет его нигде. Тело обнаружили соседи. Дверь в квартиру Зверевой была открыта. Но мальчика до сих пор не нашли. «Ядрёна, Матрена, ты уж, Андрюша, постарайся, найди его. Малец смышленый, жалко парня. Мамаша его часто на работу таскала. Он у меня в цехе бывало ошивался. Я по первой стегнал его отсюда, кричал, дескать, производство опасное, не место для игр. Ну а потом смотрю, парень-то он аккуратный. Куда попало, пальцы не сует, куда не надо, не лезет». Так и прижился у меня. Частенько мы с ним обход по цеху делали. Я покрикивал на своих балбесов. Смотрю, а он так же хорохорится. И руки в бока ставит так же, и лоб морщит. Ну, прям как я. Эх, не хватает ему батьки. Найду, Петрович. Я его обязательно найду. Ключ к мальчику – убийца Зверевой. Выйдем на него и Олега отыщем. Ты мне лучше скажи, были ли у Раисы Робертовны враги? Да какие у тигрицы могут быть враги? «Все ее боялись. Даже сам директор фабрики без стука не смел к ней входить. Баба гром была, ты сам знаешь. Так что открыто ей никто не перечил. Вот если только кто обиду затаил, ну от обиды не убивают. А что, Зину тот же самый Ирод придушил? Сволота! Моя бы воля!» Не знаю пока, но похоже, что тот же самый. Хотя многое не клеится. Зину и других девушек находили в зарослях, а Зверева погибла в квартире. Все они задушены, но у всех жертв, кроме Раисы Робертовны, орудия убийства не найдены. Преступник их с собой забирал. Веревки или ленты, не знаю. А у зверевой на шее ее собственный красный поясок был. Будто убийца не готовился и использовал то, что первой под руку попалось. Помню ее этот поясок. Вздохнул Петрович. Любила Раиска в нем щеголять. Последний раз ее когда видел, она как раз в нем была. Я еще подумал, что не подходит эта красная штука к синему платью. Торчит, понимаешь, прямо в глаза лезет. Но вслух ничего не сказал. Она меня к себе вызывала подписать бумажки на увольнение по отрицательным мотивам. На того они с банкой лака. Напиши, говорит Петрович, на Степанова характеристику. Только правдивую, а то он, говорит, жаловаться собрался, что, мол, увольняют его незаконно. А сама сидит, лицо красное, как этот самый поясок. Что с вами говорю я, Раиса Робертовна? Щеки горят, будто давление, как у моей бабки. А она мне говорит, что Степанов этот всю кровь ей выпил. Представляешь, Зверевой кровь выпил. Что кричал, говорит, и ругался у нее в кабинете. А что за Степанов? Заинтересовался я. Да лоб молодой, здоровый, как лось, а толку, как с холодца. Понял, Петрович, спасибо тебе. Пора мне, работа ждёт. Но ты не забывай, старика, заходи иногда. Я постучал в дверь кабинета Зверевой. «Войдите». Раздался оттуда приятный женский голос. Я потянул за ручку и оказался в знакомом кабинете. За столом Зверевой сидела пухлая, но миловидная женщина. Бывшая напарница Трошкина по кабинету, которую поставили временно, а может и с перспективой, на место начальника отдела кадров. «Здравствуй, Оля». «Петров, привет. Ты опять к нам? Молодец. А то Петрович своих подмастерьев с фабрики толпами выгоняет. Замучилась оформлять уже». Еще и беда такая с Раисой Робертовной. Слышал? И Илью забрали. Одна я на всю фабрику осталась. Я как раз по этому поводу. Покажи-ка мне, Оленька, личное дело Степанова, которого за воровство турнули недавно. Ты что, Андрей, не положено. Зачем тебе это? Вообще-то я из милиции. Ах да, точно. Петрович же говорил, что ты туда устроился. Совсем забыла, прости. Так ты что, убийство Раисы Робертовны расследуешь? Расследуешь это громко сказано. Улыбнулся я. «На подхвате мы с напарником у москвичей». Оля протянула мне тонкую папку из еще не потрёпанного картона. Он, когда уходил, скандал устроил. Орал, мол, Петрович пьет и его не трогают, а его самого за какие-то надуманные мелкие хищения увольняют. Я же кричал «не прогуливаю и не пью, как мастер». А Раиса Робертовна за Петровича вступилась. Пусть, говорит, выпивает фронтовик маленько, но мужик он кремень и никогда не опаздывает, И за 30 лет работы на фабрике ни одного прогула не заработал. Тогда Степанов обозвал Звереву ведьмой. Представляешь, прямо при сыне. Олежка с ней был. А Раиса Робертовна разозлилась и сказала, что, мол, трудовую не отдаст, пока тот не извинится перед ней. И чтобы сын ее при этом тоже был. Степанов выскочил и исчез. Мы его уволили без личного присутствия. Он потом приперся за трудовой. А Зверева ему напомнила свое требование. Тот извинился, а она ему говорит, что этого недостаточно. «Сын не слышал. Вечером, говорит, придешь ко мне на лестничную площадку в доме, где я живу, и попросишь прощения в подъезде. При сыне. Ужасно зла она на него была. Ну, ты представляешь?» «Когда это было, Оля? Встрепенулся я». «Да пару дней назад». «Почему ты это сотрудникам вчера не рассказала?» «Так не было меня вчера. Сегодня только с больничного вышла и сразу в бой». «Я открыл анкету личного дела и обомлел. На меня смотрел тот самый Столивар с советского плаката» что так мило беседовал с Зиной, когда я зашел за характеристикой к ней. Вспомнил его. Та же широкоскулая самодовольная рожа. Глаза с ироничным прищуром. Я почитал его анкету. Степанов Валерий Гаврилович, 1957 года рождения. Ничего необычного. Школа, ПТУ, армия. Обычный советский парень со склонностью к клептомании. Я записал его адресок и протянул папку к Спасибо, Оленька, побежал я. Олежку не нашли? Крикнула вдогонку она. Найдем, Теперь точно найдем. Я спустился в цех и нашел Погодина. Тот грустно слонялся среди работяг, пытаясь нарыть хоть какую-то ценную информацию. Я схватил его за рукав и оттащил в сторонку. «Бросай Федя, это гиблое дело. Погнали, адрес проверим один. Пока у нас машина под задницей». «А что я начальнику своему скажу? Егорыч меня сдаст, он языком любит трепать». «Не ссы, это по убийству Зверевой. Адресок проверить надо». «Интересный там тип живет, Возможно, наш клиент». «Как это? Убийца, что ли?» «Долго объяснять. По дороге расскажу. Поехали». «Только с Егорычем сам будешь договариваться».